Глава 64. Совещание дикарей, муки жажды, предположение Риди. Риди приносит воды, но ранен дикарем. Весь второй день защитники палисады наблюдали за врагами и ждали нового приступа. С кокосовые пальмы они увидели, что дикари собрались, держа военный совет, и сели кружком. Один остановился в центре этого кольца и говорил, потрясая то своей палицей, то копьем. После полудня совещание окончилось. Дикари засновали во все стороны. Они рубили кокосовые пальмы и собирали ветви кустов. Долго смотрел на них риди с дерева, а перед закатом солнца спустился вниз и сказал. «Мистер Сигрев, мне кажется, сегодня ночью нам нечего ждать нападения. Но завтра, вероятно, нам придется вынести нечто очень серьезное. Дикари рубят деревья и связывают большие охапки из мелких прутьев». Их работа идёт не скоро, благодаря тому, что они работают каменными топориками, но их много, и они настойчивы, а это важное обстоятельство. Мне кажется, они проработают всю ночь, пока не свяжут столько пуков хвороста, сколько им хочется заготовить. Но с какой же целью они рубят пальмы и приготовляют фашины? Или они хотят сложить связки подле палисада так, чтобы им было легче перебраться через нашу ограду, или же думают обложить ими наше укрепление и поджечь его. И вы думаете, что это им удастся? Во всяком случае, не без больших потерь. Может быть, даже нам удастся отбить их приступ, но придется усиленно сражаться, усиленнее, чем до сих пор. «Женщины должны заряжать наши ружья, так как будет необходимо как можно скорее выпускать один выстрел за другим. Я не очень боялся бы их попыток сжечь нас, если бы не дым. Кокосовые пальмы, особенно когда с них не снята кора, как на нашем палисаде, тлеют очень долго, но нелегко загораются, а зажженные связки прутьев конечно, загорятся яростно, но скоро и потухнут». Однако Риди, страдает от недостатка воды, мы скоро ослабеем среди удушливого дыма и пламени. Мы упадем просто от одного истощения. «Будем надеяться на лучшее и делать все, что можно, мистер Сигрев», – возразил Риди. «И помните, если во время боя со мной что-нибудь случится, воспользуйтесь дымом, бегите в лес и отыщите путь к палаткам. Конечно, в том случае, если вы заметите, что они побеждают вас». «Я уверен, что вы доберетесь до палаток. Я думаю, нападение сделают с подветренной стороны. Значит, если они зажгут огонь, пытайтесь бежать со стороны противоположной. Я показал уильму как. В случае нужды можно разбить палисад. Если дикари овладеют нашей твердыней, первую минуту они не подумают отыскивать вас. А может быть, даже взяв все, что им захочется захватить из дому, они и потом не подумают о преследовании». «Почему, Риди, если они навалят дерево, то что-нибудь случится с вами?» – спросил Уильям. «Потому, мастер Уильям, что если они положат бревна и связки веток так, что получат доступ на гребень палисада, я могу быть убит или ранен, как вы, как всякий». «Конечно», – ответил мальчик. «Но они еще не пришли, и им придется выдержать очень сильный огонь». Риди сказал Сигреву, что он останется караулить и в 12 часов позовет его. В течение этих двух дней они ели очень мало, убили одну черепаху, жарили ее ломти, но пища только увеличила их жажду, и даже дети отказались от мяса. Страдания теперь дошли до ужасной степени, и бедная миссис Сигрев почти теряла рассудок. Когда Сигрев ушел в дом, Риди позвал Уильяма и сказал ему. «Мастер Уильям, мы должны достать воды». «Я не могу выносить мучения несчастных малюток, не могу видеть состояние вашей матушки. Больше без воды нам никогда не удастся выдержать удушливый дым. Мы буквально задохнёмся в его клубах и умрём, если завтра дикари попытаются сжечь нас. Вот что, Уильям, я решил взять один из семи новых бочонков и пройти к колодцу за водой». «Может быть, не удастся добыть ее, может быть, нет. Но я должен сделать эту попытку, иного средства нет». «А почему бы не пойти мне?» – спросил Уиль. «По многим причинам, Уильям», – ответил Риди. «Главное, я думаю, что мне скорее, чем вам, удастся достигнуть успеха». Я завернусь боевой плащ и надену головные перья дикаря, который убитый упал через палисад. Но из оружия возьму только его копье, а то оно будет мешать мне нести тяжелую ношу. Теперь заметьте, выпустите меня из двери, а когда я уйду, на всякий случай задвиньте ее одной поперечной жердиной. В случае нападения это не даст двери отвориться, пока вы не загородите ее остальными. Ждите меня и будьте наготове меня впустить. Вы поняли? «Вполне, Риди, но осознаюсь, мне страшно. Если что-нибудь случится с вами, это будет такое ужасное несчастье», – сказал Уиль. «Что делать, Уильям?» – ответил Риди. «Нам необходимо попробовать достать воды и сделать эту попытку теперь, а не позже, когда они больше будут на стороже. В настоящую минуту они бросили работу и усердно едят. Мне может встретиться только женщина». Риди ушёл за бочонком. Он надел военный головной убор и наряд убитого дикаря, поставил бочонок себе на плечо и взял в руку копье Уильям отодвинул жертв, которая загораживала дверь, и, убедившись, что никто не скрывался под палисадом, Риди крепко сжал руку мальчика и пошёл через расчищенную поляну. Скоро он был уже в лесу из кокосовых пальм. Уильям, повинуясь его указаниям, закрыл дверь и заставил её с жердью, продев её в одно из отверстий, сделанных для этой цели во внутренних преддверных столбах, потом стал ждать. Он был в ужасном состоянии, прислушивался к малейшему звуку, к лёгкому шелесту ветра в кокосовых листьях, и каждый шорох пугал его. Так он стоял несколько минут, держа ружьё наготове «Ему уже пора вернуться», – подумал Уильям до колодца всего сто ярдов, никак не больше, а между тем я не слышу никакого шума». Наконец ему показалось, что до него донёсся звук шагов. «Да, да, Риди возвращался, и ничего с ним не случилось». Уильям протянул руку, чтобы отодвинуть жертв в сторону и отворить дверь. Но в эту секунду до него донёсся шум борьбы, и чё-то тело упало перед дверью. Мальчик быстро открыл её в то самое мгновение, когда Риди позвал его по имени. Мальчик схватил своё ружьё и выскочил за ограду. Риди боролся с дикарем, который подмял старика под себя. Уильям приставил ружьё к его груди. В одно мгновение ока мальчик выстрелил, и дикарь упал мёртвым рядом со старым Риди. "Скорее, берите воду, Уильям", слабым голосом сказал Риди. "Я постараюсь ползти в дверь". Уильям взял бочонок и внес его за ограду, потом побежал к Риди. Старик стоял на коленях. Сигриф услышал выстрел, выбежал из дому, увидел открытую дверь палисада, прошел вслед за Уильям и, заметив, что он поддерживает старика, подхватил Риди под другую руку и ввел внутрь. Дверь немедленно закрыли. «Вы ранены, Риди?» – спросил Уильям. «Да, дорогой мальчик». «Да, мне кажется, смертельно. Он проколол меня своим копьем. Дайте мне воды. Воды, поскорей!» «Ах, если бы у нас был хоть глоток воды!» – сказал сигрев «Она есть у нас, папа!» – ответил Уильям. «Но это обошлось нам ужасно дорого!» Уильям сбегал за стаканом, налил из бочонка воды и напоил Риди. Старик выпил с жадностью. «Теперь положите меня, Уильям, на эти кокосовые листья», – сказал раненый. «Подите, напоите всех, напейтесь сами, потом вернитесь ко мне. Не говорите, миссис сигрев что я ранен. Пожалуйста, исполните все, о чем я прошу вас». «Папа, возьми воду, пожалуйста», – попросил Уильям. «Я не могу оставить Риди». «Хорошо, мой мальчик», – ответил сигрев «Но прежде напейся сам». Сильно ослабевший Уиль выпил воды, и это мгновенно оживило его. Сигриф ушел с водой для детей и женщин, а Уильям старался помочь старому Риде, который дышал тяжело и не говорил ни слова.